Май садовода Ну вот, мы так захлопотались с копкой и рыхлением, высаживанием и подстрижкой, что до сих пор все никак не доберемся до предмета, составляющего величайшую радость и тайную гордость, Садовода до его горки или альпинума. Альпинумом эта часть сада называется, видимо, потому что дает возможность своему владельцу совершать головокружительные альпинистические трюки. Задумает ли он, к примеру, высадить вот тут, между двумя камнями, крохотную андрасацию. Ему приходится легонько встать одной ногой на тот чуть-чуть шатающийся камень и подняв другую, изящно балансировать ею в воздухе, чтобы не раздавить подушечку эризимуса либо цветущей тарицы. Он вынужден прибегать к самым смелым разножкам, приседаниям, оборотам, прогибам, стойкам, скокам, выпадам, предклонам, захватам и прочим гимнастическим упражнениям, чтобы сажать рыхлить, копать и полоть среди живописно скомбинированных, но не слишком надежно пригнанных камней своей горки. Уход за горкой является таким образом захватывающим и благородным видом спорта, но помимо того он заставляет вас пережить тысячу волнующих неожиданностей. Когда, скажем, вы на головокружительной высоте одного локтя обнаружите среди камней цветущий кустик белого бессмертника, ледовой гвоздики или других, так сказать, деток высокогорной флоры. Да что говорить! Кто не выращивал всех этих миниатюрных колокольчиков, камнеломок, лепиц, вероник, песчанок, драб, иберисов, и тариц, и барвинков, и дриадок, и эридимумов, и бессмертников, и лаванды, и лапчатки и анимонов, и ромашек, и шатра, и эдроянтуса, и всяких богородицыных травок, и ириса пумилы, и олимпийского зверобоя, и оранжевой ястребинки, и девятильника, и горячавки, и роговика, и травнички, и линариев, не забывая также и альпийской астры, ползучей полыни, и ренуса, молочая, и мыльнянки, и родиума и гучинсии, и пароникии, и денежника, и этионемы, а равно Антиринумов, Антинарий и бесчисленного количества других прекрасных цветов, как, например, петрокалис, литоспермум, астрагал и прочих не менее важных, таких как первоцвет, горные фиалки и так далее. Кто не выращивал, говорю я, всех этих цветочков, не считая многих других, упомяну хотя бы Аносму, Ацену, Герань, Багию и Сагину и Херлерию, тот пусть лучше не говорит о красоте мира. Он не видел самого прелестного, что эта суровая земля создала в минуту разнеженности, длившуюся всего каких-нибудь несколько сот тысяч лет». Если бы вы увидели такую славную подушечку Диантуса Мюсале, усеянную самыми розовыми цветочками, какие когда-либо, да, разве объяснишь? Только тому, кто ухаживает за Альпинумом, ведомы эти наслаждения, доступные одним посвященным. Дело в том, что владелец Альпинума — это не просто садовод, это коллекционер, что ставит его в один ряд самыми безнадежными маньяками. Скажите ему, что у вас принялась, допустим, Кампанула моретиана, вооруженный до зубов. Он залезет к вам ночью, чтобы украсть ее, готовый ради этого на смертоубийство, потому что без нее ему жизнь не мила. Если робость или тучность не позволят ему пойти на воровство, он начнет приставать, выклянчивая у вас со слезами хоть малюсенький отводок. Вот вам за то, что вы перед ним хвастали и кичили своими сокровищами». Или найдет вдруг в питомнике растение без названия, с каким-то зеленоватым торчком. «Что это у вас тут?» — встрепенется он. «Это...» — нерешительно ответит хозяин питомника. «Колокольчик какой-то. Сам не знаю, что такое». «Дайте мне», — произносит маньяк с притворным равнодушием. «Нет», — отвечает хозяин питомника. «Это не продается». «Ну, послушайте!» — умоляюще настаивает маньяк. «Я ведь такой давнишний ваш покупатель! Неужели вам жалко?» В результате продолжительных уговоров, бесконечных уходов и возвращений к загадочному безымянному созданницу, ясно дав понять, что без него он вообще не уйдет, хоть пришлось бы топтаться вокруг девять недель, применив все коллекционерские подходы и наскоки, Владелец Альпинума в конце концов уносит таинственный колокольчик домой, выбирает для него самое лучшее местечко на своей горке. С бесконечной нежностью сажает его туда и каждый день ходит поливать и опрыскивать со всей тщательностью, которой эта драгоценность заслуживает. И колокольчик в самом деле растет не по дням, а по часам. «Посмотрите!» Говорит гордый его обладатель своим гостям. «Вот особенный вид колокольчика. Никто еще не сумел его определить. Интересно, какие он даст цветы?» «Это колокольчик?» — переспрашивает гость. «Листья у него скорее как у хрена». «Какой хрен?» — возражает владелец. «У хрена листья гораздо больше». И не такие блестящие. Это, безусловно, колокольчик. Но, кажется, новый вид. Скромно добавляет он. Благодаря обильному поливанию, означенный колокольчик растет с ужасающей быстротой. Поглядите, говорит его обладатель. Вот вы говорили, что у него листья, как у хрена. Но разве вы видели хрен с такими огромными листьями? Это, милый, какая-то компанула гиганта, гигантский колокольчик. У нее будут цветы старелку. тарелку. И вот этот единственный в своем роде колокольчик выбрасывает покрытый цветами стебелек. Да, это всего-навсего хрен. Черт его знает, как он попал в питомник. «Послушайте», — осведомляется гость через некоторое время, — «Где у вас этот огромный колокольчик? Как он, еще не цветет?» «Увы, он погиб. Знаете, эти редкие сорта так прихотливы. Это был какой-то гибрид». Вообще, с покупкой посадочного материала – сущее наказание. В марте владелец питомника вашего заказа обычно не выполняет, из-за того, что еще холодно и культуры не высажены. В апреле тоже не выполняет, так как у него слишком много заказов. А в мае – потому что почти все уже продано. Белой буквицы больше нет. Возьмите вместо нее дягель, у него тоже цветы желтые». Но бывает и так, что почта вдруг доставит вам корзину с заказанными культурами. Ура! А мне как раз требуется на куртину что-нибудь повыше между Омегой и Острожей. Посажу-ка туда, диктамнус. Ну да, который еще называется диптаном или глистным корнем. Присланный саженец, правда, какой-то крохотный но ничего, вырастет, не успеешь оглянуться. Проходит месяц, саженец не хочет расти, Так что-то вроде низенькой травки. Не будь это диктамнус, можно подумать, диантус. Нужно его как следует поливать, чтобы лучше рос. И цветы какие-то розовые. «Посмотрите», — да вот опытному человеку, Пришедшему к нему в гости. Какой низкий диктамнус. Вы хотите сказать диантус? Поправляет гость. Ну да, диантус. Подхватывает хозяин. Я оговорился. Мне подумалось, что между этими двумя высокими многолетниками лучше было бы посадить диктамнус. Как по вашему? В любом пособии по садоводству сказано, что выращивать культуры лучше всего из семян. Но ни одно из них не говорит о том, что в отношении семян у природы есть свои правила. Например, существует закон, по которому у вас либо ни одно семя не прорастет, либо прорастут сразу все. Человек говорит себе, хорошо бы посадить что-нибудь декоративное, колючее скажем, цирзиум или астропестр, и покупает по мешочку семян того и другого, высевает их и любуется дружными всходами. Приходит время их рассадить, и садовод радуется, что у него 160 горшочков с буйными ростками. «Самое лучшее дело из семян выводить», — думает он. «И вот уже пора высаживать в грунт». Но... Куда их девать? Целых 160 шестьдесят колючих саженцев. Каждый свободный клочок земли уже утыкан ими. И все-таки остается 130 тридцать с лишним. Неужто после стольких трудов в мусорную яму кидать? Не надо ли вам саженчиков цирзиумов, сосед? Они ведь такие декоративные. Что ж, пожалуй. Слава богу, сосед взял 30 штук и начинает метаться с ними по саду, не знаю, куда воткнуть. Есть еще сосед, по другую руку и напротив. Да поможет им Бог, когда у них вырастут такие двухметровые декоративные колючки.